Щитовидная железа – гландула туриоидея. Щитовидная железа является самой крупной железой внутренней секреции. Ее вес, масса – 30-50 граммов. В железе различают правую и левую доли и соединяющие их перешеек. От перешейка нередко отходит кверху отросток, называемой пирамидальной долей. Железа находится в переднем отделе шеи и покрыта фасцией. Правая и левая доли железы прилежат к щитовидному хрящу гортани и к трахеи. Перешеек расположен впереди второго, четвертого трахеальных колец. Снаружи железа имеет фиброзную волокнистую капсулу, от которой внутрь отходят перегородки, разделяющие вещество железы на дольки. В дольках между прослойками соединительной ткани, сопровождаемыми сосудами и нервами, находятся фолликулы, пузырьки. Стенка фолликулов состоит из одного слоя железистых клеток, тиреоцитов. Величина, высота тиреоцитов изменяется в связи с их функциональным состоянием. При умеренной активности они имеют кубическую форму, а при повышенной секреторной деятельности набухают и принимают вид призматических клеток. Полость фолликулов выполнена густым йодосодержащим веществом – коллоидом, который секретируется тиреоцитами и состоит преимущество из тиреоглобулина. Гормоны щитовидной железы – тироксин – И триотиранин оказывает влияние на различные виды обмена веществ, в частности усиливает синтез белков в организме. Они влияют также на развитие и деятельность нервной системы. Конец 252 страницы. К заболеваниям, вызванным нарушением функции щитовидной железы, относится тиреотоксикоз или боджедова болезнь наблюдается при гиперфункции железы и гипотиреоз, микседема у взрослых и врожденная микседема или кретинизм в детском возрасте. Щитовидная железа, околощитовидные железы и вилочковая железа развиваются из зачатков жаберных карманов энтодермального происхождения и вместе составляют Бронхиогенную группу желез бронхиале жабры.